Политических взглядах анархистов хорошо ощущаются утопические веяния. Тем не менее, многие из них настороженно относятся к подобной характеристике. Будучи критиками либеральных и республиканских конституций и противниками исторического материализма, анархисты, конечно, представляли в своем воображении анархическое общество. Однако бурные дебаты 19 века между ними и марксистскими социал-демократами привели к тому, что понятие утопии Стало ассоциироваться у многих анархистов с несбыточными замыслами и напрасными надеждами. На одну чашу весов был положен социальный конформизм, жесткие системы, законченность и решительность, на другую – эскопизм и причудливые фантазии. Хотя сами анархисты, например, Энглендер, осуждали абстрактные утопии, связанные с французской революцией, социалисты обвиняли их именно в утопизме. В какой-то мере это обвинение оказалось даже полезным. Сегодня многие анархисты защищают анархию именно как хорошую идею, лишенную утопичности. Пример тому анонимное заявление «Анархия против утопии» «Anarchy against utopia». У анархии нет ни платформы, ни концепции развития общества. Нет идеала, к которому нужно было бы стремиться. Нет образа того, что является идеальным. Будучи анархистами, мы признаем, ничто не совершенно даже природа. И мы принимаем несовершенство, потому что это противоположно стремлению к внешнему идеалу. Несовершенство подразумевает разнообразие и красоту. Мы понимаем, что какой бы образ жизни мы ни вели, мы не будем совершенны, и что какое бы общество мы ни создали, оно не станет совершенным. И в совершенном и в несовершенном обществе будут возникать проблемы большие и маленькие. В совершенном обществе все эти проблемы решаются с помощью одного и того же идеала, Однако в несовершенном обществе их можно решать в зависимости от того, что они собой представляют. Каждая проблема отличается от других и требует своего решения. Анархисты, которые в принципе поддерживают утопизм, обычно делают это с позиции антиутопических утопистов, то есть как критики утопических проектов. Таков был аргумент Марии Луизы Бернери, когда она проводила различия между авторитарными и анархическими утопиями. Будучи членом лондонской группы «Фридом», действовавшей в межвоенный период и лидером антифашистского движения, она утверждала, что анархистов волнует не безжизненная структура организации социума, а идеалы, на которых может быть построено лучшее общество. Хотя безжизненность структуры – это действительно одна из проблем волнующих анархистов, проведенная Бернери различие представляется чрезмерно однозначным. Более поздние рассуждения Колина Варда на эту тему куда полнее отражают разнообразие созданных анархистами утопий. Прямой вопрос, который ставят утопии, звучит следующим образом. Как мы могли бы или как нам следует жить? Ответы на него могут быть самыми разными. Некоторые анархисты использовали для этого известный литературный прием «хорошее место – несуществующее место». К примеру, «Страна здравого смысла», «Common Sense Country», книга Луизы Бевингтон, опубликованная в 1896 году, представляет собой поэтичное, слегка сатирическое, проникнутое духом романтики изображение коммунистической утопии, в котором анархистский подход используется для высмеивания непоследовательности существующего мирового порядка. В стране здравого смысла нет рынка недвижимости, а только само жилье. Люди с удовольствием занимаются повседневной работой, товары распределяются по справедливости и все живут хорошо. Нигде в городе здравого смысла вы не увидите, чтобы тонны зерна или рыбы уничтожались под тем безумным предлогом, что их невозможно продать, дороже себестоимости. Хотя при этом мужчины и женщины со своими детьми голодают и сходят с ума от того, что не могут понять, как им выкупить те самые продукты, которые они же и посадили, вырастили, переработали, поймали в реке или иным способом сделали их доступными людям. Страна здравого смысла – это светское, антирепрессивное, некарательное общество. Здесь нет церквей и храмов, нет тюрем. Небо было достаточно непорочным для того, чтобы просто сидеть под ним или даже петь духовные гимны. Жизнь течет неторопливо, ведь время здесь – не деньги. От школ отказались, чтобы процветало образование. На свои искренние, наивные и простые вопросы дети получали честные, точные и такие же простые ответы на понятном им языке поэтому в дальнейшем им не нужно было переучиваться. Деньги тоже отменены, а это значит, что нет ни королей, ни полиции, ни армии, ни оружия, ни ночлежек, ни борделей, ни судов по бракоразводным делам, ни женских монастырей, ни исповедалин, ни предвыборной борьбы, ни забастовок, ни адских машин, ни виселиц. Никто не вправе управлять двумя, пятью или десятью городами, рынками или общинами. Здесь царят честность и неподдельность. Даже газеты отражали реальные мнения и доносили реальную информацию. Во главе угла здесь стоят либертарные ценности. Пользовался уважением и приветствовался каждый оттенок индивидуальности, разнообразие было многообещающим и интересным. Никто не присмыкался, никто не лицемерил, никто не льстил, не лгал и не клеветал, потому что все это было не нужно. Действительно прекрасное место. Свою историю Бевингтон завершает следующими словами. В стране здравого смысла царили мир и доброжелательные отношения между людьми, а счастье и полнота жизни стали естественным порядком вещей. Один из самых любимых анархистами зрительных образов – картина Поля Синьяка «Во времена гармонии. Золотой век не в прошлом, а в будущем», где обыгрываются аналогичные идеи. Будучи завершена в 1894-1895 годах, когда анархистский террор в Париже достиг своего пика, а Синьяк перебрался из столицы на юг, картина изображает фигуры на фоне средиземноморского пейзажа, которые олицетворяют анархические идеалы социальной гармонии, изобилия свободного времени и естественной красоты. Отсылка к Золотому веку – это аллюзия на Эдем, но изображенные на картине люди вполне современны. Эти совершенные образы, несомненно, вызвали бы раздражение у Яроса, которому было не до утопий сентиментальных излияний и возвышенных идеалов. В то же время их сложно интерпретировать как шаблонные анархические модели, либо как то, что философ и анархист Мартин Бубер называл «картиной желаний», выражением бессознательного стремления, мечтой, грезой или захватом беззащитной души. Не были они и политическими программами, завуалированными под искусство. Многие принципы, положенные в основу страны здравого смысла, Бевингтон подробно изложила в 1895 году в своем анархическом манифесте «Anarchist Manifesto». Вслед за Томасом Мором, давшим в XVI веке начало этому жанру своим шедевром «Утопия», Бевингтон описывает в стране здравого смысла такое будущее, которое не является чем-то невозможным. Но, в отличие от Мора, она пишет о несуществующем, появлению которого мешает окружающая реальность иллюстрируя тем самым концепцию Бубера об утопии как истине завтрашнего дня. Эта полная печаль и нравственного смысла история представляет то, что Бевингтон лично вкладывала в понятие анархистских целей. И страна здравого смысла, и во времена гармонии, творчески воплощают идею о лучшей жизни, которую миллионы людей связывают с анархией. Для Бевингтона и других анархистов-утопистов Вдохнуть жизнь в анархические принципы значило показать, что невозможное возможно. Провести границу между планом и утопией довольно сложно. Однако содержащееся в платформе замечания намекает на их взаимосвязь. Анархизм является не причудой воображения, не кабинетной мыслью философа, а социальным движением трудовых масс. В анархическом утопизме одновременно присутствует и практический аспект, и концептуальный. Того же мнения придерживался и Мартин Бубер. В утопическом социализме он обнаружил органически конструктивный и органически целеустремленный плановый компонент, направленный на реструктуризацию общества. Характерным признаком утопического социализма, по его мнению, было то, что такая структурная перестройка происходит не в каком-то неопределенном будущем, когда диктатура пролетариата сойдет на нет, а начинается здесь и сейчас, в конкретных условиях настоящего. Долговечные утопии Один из двух типов анархических утопий рассчитан на длительное существование своего сюжета. Такие утопии проецируются далеко в будущее, имеют сильную организационную составляющую, а их цель состоит в том, чтобы описать жизнеспособные анархии, которые расширяют возможности людей и при этом избегают безжизненных структур, о которых предупреждала Мария Луиза Бернери. Именно поэтому анархисты в своей критике были куда более благосклонны к таким авторам, как Роберт Оуэн, Шарль Фурье и Анри Сен-Симон, нежели с пренебрежением называвшие их утопистами Маркс и Энгельс. К примеру, Кропоткин защищал подход Фурье к организации. Встряхнуть коробку с камнями и дать им возможность улечься самим представлялось Кропоткину хорошим организационным принципом. Тем не менее, он без энтузиазма относился к предлагаемым Фурье регламентированным сообществом он считал фланстер общинную единицу утопического социализма фурье искусственным объединением в котором представлены основные типы личности планы кропоткина были анархистским ответом а не органичным сообществом более того кропоткин полагал что фурье намеревался слишком жестко регулировать деятельность его жителей для анархистской политики такие всеобъемлющие двухуровневые модели как модель кропоткина были весьма нетипичны. В центре внимания располагались два вопроса. Необходимо было обеспечить, во-первых, появление в результате борьбы гибких самоорганизующихся и автономных систем, и, во-вторых, возможность проведения продолжительных революционных кампаний против буржуазии. В обоих случаях важную роль играли децентрализация и интеграция. В книге «Поля, фабрики и мастерские» Кропоткин изложил свой макроэкономический план. Он призывал к децентрализации производства, отказу от разделения между умственным и физическим трудом и слиянию сельского хозяйства и промышленности на региональном уровне. Социализм зависит не только от упразднения капиталистического производства, нацеленного на получение прибыли, но и от прекращения торговли, основанной на принципах фиктивного свободного рынка, разделения труда и обмена. Кропоткин критиковал богатство народов, «Wealth of Nations» Адама Смитта. Он утверждал, что в этой книге предлагается разбивка производственных задач и тщательная специализация для повышения эффективности, увеличения излишков и стимулирования инвестиций. Кропоткин считал, что такая модель обезличивает работников на местах ради глобального общего блага, которое в конечном счете является неустойчивым. По мнению Кропоткина, Смит не понимал, что труд может и должен приносить удовлетворение, даже оказывать терапевтическое воздействие. Все перевешивало производительность. Реализованная в каждом населенном пункте специализация обрекла бы рабочих на бездумное выполнение одних и тех же задач в течение всей жизни. Примененная глобально, она стимулировала бы систему взаимных услуг. Если предположить, что индустриализация создает постоянное территориальное деление, То неиндустриальные регионы превратятся в экономики услуг для развитых европейских государств. С производительностью также связаны распространение монокультур и варварская эксплуатация природных ресурсов. Очевидное противоречие заключалось в том, что экспорт промышленного оборудования мастерскими мира в среднесрочной и долгосрочной перспективе препятствовал бы специализации. Распространение индустриализации было не только неэффективно, но и нестабильно. Оно неизбежно влекло за собой острейшую конкуренцию и борьбу за рынки. В завоевании хлеба Кропоткин рассмотрел вопросы микроэкономических изменений и революционной стойкости. Он призвал коммуны, городские и сельские подготовиться, чтобы соответствовать требованиям анархистской борьбы. В основе его аргументации лежала идея о том, что каналы снабжения можно обеспечить только экспроприацией отмены частной собственности, производства с целью извлечения прибыли и системы заработной платы. В среднесрочной и долгосрочной перспективе анархический коммунизм требовал перестройки производства под потребности. В перспективе же краткосрочной необходимо было вводить системы распределения, основанные на свободном обмене. Все товары и услуги, жилье, одежда и продукты питания должны были распределяться по потребностям. Приводя еще свежий на тот момент пример парижской коммуны, Кропоткин утверждал, что коммунары могли бы выдержать год-два осады, навязанной сторонниками правления среднего класса. Если бы научились использовать собственные ресурсы, совместно работать и реорганизовывать экономическую жизнь мастерских, верфей и фабрик. Став свидетелем полного краха российской экономики после 1917 года, он понял, что эти рассуждения были слишком оптимистичными. Тем не менее, он по-прежнему настаивал, что будущее анархии зависит от способности местных общин удовлетворять собственные нужды. В 1942 году биограф Кропоткина Джордж Вудкок напомнил об этом следующими словами. «Если достаточное количество еды может быть произведено только после экономической и социальной революции, то столь же очевидно, что без еды Сделать революцию просто невозможно. Страна в состоянии бунта и тем более в состоянии войны должна дать отпор самой безжалостной блокаде. Без хлеба революция обречена. Планы Кропоткина были анархистским ответом на либеральные и консервативные формы социальной глобализации, преобладавшие в начале 20 века. Самые оптимистичные из них призывали к интернационализации рынков путем расширения свободной торговли корпоративной глобализации экономики. Либералы видели в этом гарантию вечного мира. Американский журналист Харальд Болс, к примеру, выступал за финансовое и коммерческое объединение наций, вознося хвалу магнатам, обвиняемым в международном пиратстве, за то, что они дали стабильность миру, разобщенному политической анархией. Если национальные государства подталкивали народы к конфликту, то корпорации ратовали за объединение. Либеральный рыночный интернационализм сулил мировое единство, превосходящее даже суверенитет наций. Аргументы болса не смогли убедить Кропоткина. Он указал на то, что государства и корпорации работают рука об руку, и в их опасном сотрудничестве заключается основная причина межгосударственного соперничества, нестабильности и войн. Будучи, как и Болс интернационалистом, он понимал анархию как мировоззрение и процесс. Однако свою цель – Он видел в том, чтобы подтолкнуть экономические силы к деколонизации и созданию недоминирующих транснациональных глобальных сообществ. Книга «Поля, фабрики и мастерские» начинается с разоблачения колонизаторской логики международной торговли и разделения труда, для чего Кропоткин цитирует их восторженное изображение, мастерски очерченное Нейманом с Поллартом. «Зачем выращивать хлеб? Зачем разводить быков и овец?» обрабатывать огороды, подвергать себя тяжелому труду работника и фермера, со страхом наблюдать небо и запасение плохого урожая, когда можно получать с гораздо меньшей затратой труда целые горы хлеба из Индии, Америки, Венгрии и России, мясо из Новой Зеландии, овощи с Азорских островов, яблоки из Канады, виноград из Малаги и тому подобное. Уже и теперь наша пища даже в самых скромных хозяйствах состоит из продуктов, собранных со всего земного шара, а платья из волокон или шерсти, доставленных из самых отдаленных частей света. Прерии Америки и Австралии, горы и степи Азии, мерзлые пустыри арктических стран, пустыни Африки, воды океанов, тропики и страны полуночного солнца несут нам свои дары. Все народности принимают участие в снабжении нас простой и изысканной пищей, простой одеждой и нарядами, а мы шлем им в обмен плоды нашего более высокого умственного развития, наших технических знаний, нашей великой организационной способности в области промышленности и торговли. Какая величественная, поразительная картина. Этот деятельный и сложный обмен продуктов между странами всего земного шара неожиданно разросся в течение нескольких лет. По мнению Кропоткина, такой корыстный обмен, основанный на доминировании, Невозможно изменить посредством глобализации международного капиталистического рынка или некоего перераспределения корпоративного и государственного контроля. Напротив, анархический интернационализм означал бы, что регионы и нации, в географическом смысле, а не в геополитическом, будут обмениваться только тем, что действительно подлежит обмену. Ограничение сократит объем торговли при одновременном колоссальном увеличении обмена новинками произведениями местного или национального искусства, новыми открытиями и изобретениями, знаниями и идеями. Глобальные научные знания, эрт и знания, основанные на местном опыте, хаймат позволят людям в каждом регионе самим решать, как именно они хотят применять полученные в результате недоминирующего обмена идеи для уменьшения трудозатрат. Как и многие социалисты XIX века, Кропоткин ожидал сокращения рабочего дня за счет разумного использования технологий. Но он также считал, что поменяется и сам способ производства. Анархия возродит мелкие кустарные промыслы, поскольку такой труд приносит больше удовлетворения, чем работа на заводе. Одной из его излюбленных тем было развитие овощеводства за счет того, что тепличные технологии позволят выращивать продукцию круглый год и продлевать вегетационный период в более суровых климатических условиях. Использование энергии ветра и солнца будет способствовать созданию промысловых поселений. Кропоткин не обещал всеобщего счастья, это, по его словам, не входило в число задач анархии. Анархический интернационализм представлял собой более скромный, рациональный, справедливый и устойчивый план. Он побуждал людей работать совместно, собственными руками и умом, с помощью уже изобретенной техники и той, что еще будет изобретена, создавать любые мыслимые богатства. Его этика заключалась в том, чтобы не отбирать хлеб у других. Среди сторонников постлевой анархии и постанархистов утопия Кропоткина вызывает споры, так как, во-первых, предполагает, что технологии можно отделить от условий их производства, а, во-вторых, является телеологической. Кропоткин не только наметил программу изменений, но и, судя по всему, считал, что его интегрированная экономика уже вовсю развивается. «Будущее», — заявлял он, — «уже возможно, уже осуществимо, поскольку настоящее уже приговорено и вот-вот исчезнет». Даже будучи сторонником свободной воли, Кропоткин, казалось, давал понять, что история уже на стороне анархистов. Разграничение между вероятностью и возможностью, проведенное социологом Дереком Шенноном, предлагает иную интерпретацию. Вероятность говорит о существующей конфигурации сил, а возможность – о сопротивлении этим силам. Гораздо более вероятно, заявляет он, что капиталисты приведут нас к гибели с помощью либо ядерной, либо экологической катастрофы, чем то, что человечество выиграет войну с капиталистическими институтами, нацеленными на извлечение прибыли любой ценой, и положит конец разделению на конкурирующие нации, обозначенному в виде границ на карте. Тем не менее, все еще возможно найти массу причин продолжать борьбу против капитализма и участвовать в ней самому. Настаивая на том, что экономические тенденции могут поддерживать как анархический интернационализм, так и регрессивные формы буржуазной татистской глобализации, Кропоткин предложил своей аудитории сравнить две утопии и решить, какая из них будет более долговечной. Краткосрочные утопии Со времен Кропоткина мир изменился кардинально. Как отмечает политический философ Такис Фотополус, нынешняя интернационализация качественно отличается от своих более ранних форм. В прошлом она была основана на национальных государствах, а не на транснациональных корпорациях. Товарные и финансовые рынки в настоящее время гораздо шире играют решающую роль в определении агента интернационализации и степени экономического суверенитета государства. Когда в начале XX века Кропоткин среди первых поднял тему изменения климата и связанных с этим миграционных потоках, перед ним, в отличие от сегодняшних анархистов, не стоял вопрос надвигающейся экологической катастрофы. Поэтому неудивительно, что самые заметные современные анархические утопии отличаются от кропоткинских, особенно в том, что касается экологии и технологий, и что некоторые из них больше похожи на мимолетные возможности, а не на долговечные альтернативы. Пример тому, опубликованная в 1983 году антикапиталистическая утопия Ганса Видмера «Бола-бола». Структура и язык произведения призваны подчеркнуть фантастический, потусторонний характер, воображаемой автором утопии. Выступая под псевдонимом Р.М., Видмер начинает книгу с критики цивилизации. Она представляет собой историю, рассказывающую о переходе от кочевого образа жизни, процветавшего 50 тысяч лет назад в каменном веке, к огородничеству, животноводству, защите земель, оседлости и ритуалам. Вслед за этим возникают и иерархия доминирования и регулирования труда. Усиленные индустриализации, репрессивные тенденции цивилизации сводятся к постоянно расширяющимся рабочей машине и военной машине. Это, в свою очередь, ведет к разрушениям планетарного масштаба. Джунгли, леса, озера, моря разорваны в клочья. Наши друзья по играм, животные, на грани исчезновения или истреблены. Воздух загрязнен смогом, кислотными дождями и промышленными отходами. Машины опустошили природные кладовые топлива, угля, металлов и готовы к полному самоуничтожению в ядерной катастрофе. Неспособность этой единой рабочей военной машины также называемый «план раб-машиной», обеспечивать население Земли, сделала некоторых людей настолько нервными и перевозбужденными, что они готовы к наихудшему виду националистических, расовых или религиозных войн. Война кажется им долгожданным избавлением от страха, скуки, угнетения и рутины. Машина планируется и управляется корпорациями, а также международными торговыми и финансовыми организациями. Центральных органов власти при этом нет. Машины используют противоречия между трудящимися и капиталом, государственным и частным обеспечением, мужчинами и женщинами, чтобы расширить свой контроль и усовершенствовать инструменты. Рабочие, нанятые в качестве полицейских солдат-чиновников, управляют поистине репрессивными органами машины. На верхушке машины располагаются работники умственного труда и технические специалисты, в основном сконцентрированные в США, Европе и Японии. Промышленные рабочие, мужчины и женщины, как правило, из стран Восточной Европы и Тайваня, находятся посередине. Сезонные и разовые рабочие, не имеющие постоянной работы или дохода, в основном женщины и цветные из трущоб Африки, Азии и Южной Америки, ютятся внизу. Машина также управляет международными поставками рабочих. Турция экспортирует рабочих в Германию, Пакистан в Кувейт, Гана в Нигерию, Марокко во Францию, Мексика в США. Разделение и специализация означают, что каждый винтик машины ежедневно выступает в роли собственного рабо-владельца. Вы тратите время на то, чтобы изготовить определенную деталь, которая используется кем-то другим, кого вы не знаете, чтобы собрать аппарат, который в свою очередь купит какой-то незнакомец для неизвестных вам целей. Круговорот этих фрагментов жизни регулируется согласно рабочему времени, которое было потрачено на добычу сырья, на производство и на вас. Средством измерения являются деньги. Участники производства и обмена не контролируют совместную продукцию и может случиться так, что взбунтовавшиеся рабочие будут расстреляны из того же оружия, в создании которого они участвовали. Каждый товар – это направленное против нас оружие. Каждый супермаркет – арсенал. Каждая фабрика – поле боя. Вот механизм рабочей машины расколоть общество на изолированных индивидуумов, шантажировать их поодиночке зарплатой или насилием, использовать их рабочее время в соответствии с собственными планами. Сопротивление, возможно, и даже разрешено в определенных пределах, но совершенно бессмысленно. Оппозиционные силы обезвреживаются либо рекуперацией энергии, либо репрессиями. Машина прекрасно оснащена против политических камикадзе. Об этом свидетельствуют примеры фракций Красной Армии, красных бригад, аргентинских городских партизан и прочих. Она может существовать, несмотря на вооруженное сопротивление. Более того, она может обратить его энергию в свою пользу. Очевидным выходом из этого жалкого положения может показаться утопическое планирование, но Видмер так не считает. Вместо этого он стремится извлечь уроки из прошлого. Утопия для него – последнее прибежище несчастных, призванное воспроизвести условия их страданий. Помня о том, как индустриальный кошмар XIX века породил утопические надежды на будущее, но на деле лишь усилил порабощение, он предупреждает. Даже организации рабочего класса были убеждены в том, что индустриализация заложит основу более свободного общества, где будет больше свободного времени, больше радости. Утописты, социалисты и коммунисты верили в индустрию. Видмир приходит к выводу, что у всякой утопии неизбежно есть пределы, потому что доступные нам альтернативы ограничены нашей реальностью. Мечты, идеалы, утопии, желания, альтернативы – это просто очередные иллюзии. Положившись на них, мы будем втянуты в схему прогресса. История учит, что любое прогнозируемое будущее, о котором мы мечтаем, изначально будет мыслью машины. Решение состоит в том, чтобы создать вторую реальность. Это позволяет переформулировать вопрос Колина Варда в новом, субъективном русле. Как бы я хотел жить на самом деле? Нам следует думать о ближайшем будущем, а не о некой предполагаемой альтернативе. И это вопрос не трансформации реальности, а осознания собственных желаний, независимо от того, насколько они реалистичны. Бола-бола и есть эта вторая реальность. Она действует глобально и локально посредством субверсии, подрывной деятельности вместо лобовой атаки, и конструирование, стратегии, которую Видмер называет субструкцией. Ее успех зависит от развития дискоузлов посредством трех форм прямого действия – дезинформации, диспродукции и дисрупции. Дискоузлы формируются вне рабочих мест, в пространствах, над которыми машина не имеет полного контроля, и в результате контактов между людьми в обычной жизни их не имеющими. Они пытаются организовать взаимопомощь, безденежный обмен, оказание услуг, конкретные культурные мероприятия в жилых районах и тем самым предваряют болло. Все это распространяется на макроуровневые трюку-узлы, обеспечивая прямую связь между географически разобщенными районами. Трюку-узлы выполняют функцию безденежного обмена. На первом этапе в отношении самых необходимых товаров таких как медикаменты, информация, продовольствие, одежда, оборудование и поддерживают культурное взаимообогащение. Например, места, где преобладают технические и сезонные работники, смогут давать больше материальных благ, а взамен получать еще больше благ культурных и духовных. Они смогут многое узнать об образе жизни в традиционных условиях, об окружающей среде, о мифологии, о разных формах человеческих отношений. Бола – основная социальная единица, возникающая в результате всей этой деятельности. Бола расширяется, создавая лоскутное покрывало микросистем Бола – Бола-Бола, каждая из которых включает 300-500 ИБУ – несовершенных существ, замученных реальностью машины. Бола – это экологическая стратегия выживания под названием ЗИЛА, основанная на соглашении совместно «жить, производить, умирать». Оно гарантирует выживание, дружеское общение и гостеприимство каждому ибу путем отказа от денег как средство социального взаимодействия и использует азапили, искусственный универсальный язык, облегчающий коммуникацию без доминирования. Зила гарантирует каждому ибу таку. Видмир утверждает, что люди нуждаются в личном имуществе, для этого и предназначено таку. Оно представляет собой 250-литровый контейнер для хранения личных вещей. Бесспорный, священный, неприкосновенный, незыблемый, сокровенный, эксклюзивный, личный. Зила также предоставляет ялу – ежедневный рацион на 2000 калорий из местных продуктов питания, гано – минимум один день проживания в любом бола и бете – медицинскую помощь. Чтобы способствовать передвижению, каждое боло должно принимать до 50 посетителей, причем потенциальным гостем является каждая ибу. Принятие фази или отсутствие границ означает, что Ибу могут свободно перемещаться с места на место и не подлежат изгнанию. У Ибу также есть Нуга – таблетка для совершения самоубийства, которой можно воспользоваться в любое время, а также право требовать от других, помочь ему в этом. Зила включает в себя нами – право Ибу в любом месте и любым образом выбирать, практиковать и пропагандировать свой собственный образ жизни – стиль одежды, язык сексуальные предпочтения, религию, философию, идеологию, мнение и так далее. В свою очередь, нами реализуется посредством разнообразия нима или территориальных, архитектурных, организационных, культурных и других форм, или ценностей Бола. Так как возможно появление нима любого типа, то в определенных Бола могут утвердиться жестокие, патриархальные, репрессивные, тупоумные, фанатичные и террористические группы. Для Нима не существует ни гуманных, ни либеральных, ни демократических законов или предписаний, как не существует государство, которое применяло бы эти законы. Никто не может запретить Бола совершить массовое самоубийство, умереть от экспериментов с наркотиками, довести себя до безумия или намеренно стать несчастными при жестоком режиме. Бола с бандитским Нима могут терроризировать целые регионы или континенты, как это делали гунные викинги. Свобода и приключения, повсеместный терроризм, закон дубины, набеги, племенные войны, виндетта, грабежи, вход идет все. Видмир утверждает при этом, что бандитская нима маловероятна. Эта возможность рассматривается как некий пережиток машины. Алка Бола, Индиобола, Кришнабола, Садабола, Сохабола. Вот некоторые из тех Нима, что рождает его воображение. Он относит нима к плюралистическому тоталитаризму. Однако они придают Бола-Бола панархический привкус. На практике, разумеется, нами зависит от того, каким нимо обладает Бола, ибо в поисках своего Бола не должны идти на компромиссы. У каждого ИБУ есть собственные убеждения и взгляды на жизнь, на то, какой она должна быть. Но определенные Нима можно реализовать только в том случае, если будут найдены ИБУ-единомышленники. У ЗИЛы есть ряд других ограничений. Муну честь или репутация, обеспечивает соблюдение правил гостеприимства, однако здесь есть исключение. Если гости составляют более 10% Бола, то Бола может отказаться от Зила. Кроме того, свобода, яко, тщательно регулируемого свода правил, позволяющего Ибу вызывать на дуэль других Ибу или группы Ибу, предполагает, что все условия Зила ограничены. Видмер утверждает, что выживание Бола-Бола зависит в основном от критической массы Ибу, решивших принять в нем участие. Если слишком многие решат не участвовать, то, скорее всего, вернется денежная экономика. Других серьезных социальных угроз нет, потому что личные контакты боло-боло поощряются. После отказа от денег силовые органы машины, полиция, суды, тюрьмы, психиатрические больницы также прекращают существование или перестают нормально работать. Видмер говорит, что некому будет ловить воров, а значит, любой, кто не крадет, глупец. В то же время он отмечает, что Боло-Боло поощряет самоконтроль и соблюдение местных моральных норм. Боло могут укореняться как в уже организованных пространствах, городах и сельских поселениях, так и в необжитых географических районах, к примеру, на островах. Они также могут возникать в результате динамичного взаимодействия представителей групп, ведущих полукочевой образ жизни, например, моряков. Образование лоскутных покрывал из микросистем состоящих из 10-20 болла может привести к созданию более крупных координационных центров на местном, субрегиональном и автономном региональном уровнях. Эти более крупные единицы, тега, вуда и суми, организованы в соответствии с набором формальных правил для обеспечения контроля со стороны болла. Например, тега отвечают за инфраструктурные проекты и проводят дала Собрание с целью решения проблем, в которых участвуют делегаты от БОЛа и внешние наблюдатели, дуди от других тега. Самообеспечение основными продуктами питания гарантирует самоопределение и самоуправление БОЛа. Каждая БОЛа практикует общую культуру сельскохозяйственного производства или КОДУ. Первоочередное внимание, уделяемое КОДУ как средство установления отношений ИБУ с природой, направлено на интеграцию городских и сельских районов, уменьшение численности населения в крупных городах и увеличение населения в селах. Закупка продуктов питания, которые БОЛА либо не могут производить, либо производством которых предпочитают не заниматься, осуществляется подвох или многосторонним соглашениям. Коду зависит от участия ИБУ, которая составляет примерно 10% от времени каждого ИБУ. Психологически это может восприниматься и как работа, и как удовольствие в зависимости от склонности конкретного ИБУ. Потенциальное бремя, которое влечет за собой коду, компенсируется СИБИ или производством непродовольственной продукции, которая, как правило, представляет собой экспрессивную, творческую и приносящую удовольствие деятельность. Обмен происходит путем дарения и посредством тщательно контролируемых рынков. Таким образом удовлетворяется потребность ИБУ в личной собственности. Бола пользуется комплексными энергетическими системами и экологичными технологиями утилизации отходов. В холодных районах, по оценкам Видмера, энергетическая независимость бола достигает 50-80%. Водопотребление сокращается за счет изменений в промышленном производстве и ухода от дисциплинирующих функций стирки, которые характерны для белых воротничков и жизни в пригородах. Другие успехи достигаются посредством изменений в процессе генерирования знаний. Исчезновение централизованных, высокоэнергоемких, высокотехнологических систем делает централизованную, бюрократическую, официальную науку избыточной, однако это не означает, что самой науке придет конец. Опасности нового мрачного средневековья нет. Время, которым располагают ИБУ, даст возможность значительно расширить передачу научного, магического, практического и игрового потенциала. Каждый станет профессором. Будет больше возможностей для получения информации и исследований. Наука станет доступной для всех и у традиционных методов анализа не останется привилегированного статуса, которым они обладают сегодня, ибо будут стараться избегать зависимости от специалистов и использовать те процессы, которыми могут овладеть сами. Концепция Болобола бола в значительной мере перекликается с утопизмом Кропоткина. Принципиальная разница заключается в том, что Видмер делает нестабильность частью своих прогнозов. В итоге Бола-Бола терпит неудачу, доминирование возвращается. Проблема объясняется мутацией в культурах недоминирования, развитию которых способствует боло бола Спустя 358 лет распространяется эпидемия белых, вытесняя другие Бола. Наступает период размышлений и хаоса продолжительностью чуть более 400 лет, пока Тоухуак не вставляет в дисковод следующую дискету. Почему боло бола является утопией кратковременной? Во многом она выглядит такой же долговечной, как и революционная модель коммуны Кропоткина. В отличие от Кропоткина, Видмер не приводит множество статистических данных в подтверждение осуществимости проекта, но при этом описание утопии дано в мельчайших подробностях. Кроме того, Видмер даже дает предварительный график. Возникновение Бола-Бола прогнозируется в течение 3-5 лет. Отсчет ведется с 1983 года. В 1987 году проводится первый всемирный съезд – Аза Дала. В 1988 году Бола-Бола начинает свое существование. Отчасти разница заключается в самом стиле повествования. Книга Бола-Бола написана как вымысел. Поля, фабрики и мастерские – научный социально-политический текст. Другое отличие в отношениях утопии и реальности. Хаким Бэй называет Бола-Бола постоянной автономной зоной – пас то есть такой временной автономной зоной, вас, которой удалось пустить корни. Будучи явлением, превосходящим мысленный эксперимент, но не дотягивающим до плана, боло-боло это мятеж, существующий во времени и пространстве, но при этом избегающий постоянных решений. Речь идет об изначально временном освобождении, а не о революции и устойчивом изменении структуры. Утопия Кропоткина была долговечной в том смысле, что коммунистический порядок направлен на поддержание системы саморегулирования, препятствующей возвращению капитализма и государства. Бэй отдает предпочтение быстротечности Бола-Бола. Оно соответствует идее Стивена Перла Эндрюса о раскованном общении во время званного обеда, который вдохновлялся Ярос, и представляет собой то самое пространство светского салона, в котором этот обед происходит. Бэй использует два примера, чтобы проиллюстрировать, где проходят границы между долговечными и кратковременными утопиями. С одной стороны, он находит черты Вас в Баварской Советской Республике, провозглашенной Советом Рабочих и Солдатских Депутатов в 1919 году в Мюнхене, когда ожидание скорого разгрома, который вскоре притворили в жизнь правительственные войска, более точно отражало цели восстания Чем декларируемая революционерами достижения долговременных изменений. С другой стороны, Бэй утверждает, что революция Махно подразумевала долговечность. Длилась она недолго, но организована была с этой целью. Никаких признаков ВАС в этом случае не наблюдалось. Описываемая Бэем преднамеренность указывает на третье различие, а именно на качество пространства, которое должны создавать долговечные и кратковременные утопии. В своей истории немецко-американского анархизма историк Том Гоинс отмечает, что анархисты не просто занимали пространство, они сознательно создавали его, присваивая и наделяя смыслом, отражающим их идеологию и идентичность. Анархисты, создававшие эти пространства во множестве баров и клубов, в большинстве случаев обращали свой взгляд вовне. Их воображение при этом было безудержным. Книга «Бола-бола» описывает возможность выживания для каждого, но при этом выстроена как рефлексия того контроля, который планетарная рабочая машина осуществляет над пространствами освобождения. Демократия. Отношение анархистов к демократии всегда было неоднозначным. Причина заключается в неравенстве прав, которое регулирует демократия. Многие анархисты утверждают, что даже в подлинно либеральных режимах, где демократия отстаивается как ценность и как процесс, она служит, по сути, репрессивным целям. К этому аргументу прибегали Ярос и платформисты. В тексте платформы, в разделе отрицания демократии», проводится различие между либеральными принципами демократов и реальным функционированием демократических институтов. Демократия провозглашает свободу слова, печати, организаций, равенство всех перед законом, но оставляет в неприкосновенности принцип частной капиталистической собственности. Таким образом, она предоставляет буржуазии право держать в своих руках всю экономику страны, всю прессу, образование, науку, искусство. Демократия является одним из видов буржуазной диктатуры, замаскированной обманными формулами фиктивных политических свобод и демократических гарантий. Сомнения анархистов также объясняются принципом представительства, которым руководствуется демократическое правительство. Джордж Вудкок отвергал представительство на том основании, что оно требует от людей отказаться от суверенитета. «Ни одна концепция анархизма не является настолько далекой от истины, как та, что рассматривает его в качестве крайнего проявления демократии», утверждал он. «Если демократия защищает суверенитет народа, то анархизм защищает суверенитет личности». «Представительство поощряет в людях инфантильность и оказывает на них давление». Гражданам относятся как к существам, неспособным определять собственные интересы, и принуждают соглашаться с суждениями тех, кто якобы лучше в этом разбирается. Представители принимают решения за избирателей, даже будучи наглухо отделенными от них этажами власти. Не от моего имени, not in my name, ставший уже привычным лозунг, который объединяет всех, кто считает себя ущемленным результатами тех или иных стратегических решений. Описывая анархистскую критику, лежащую в основе этого недовольства, Вудкок обращается к прудону. Всеобщее избирательное право это контрреволюция. Интерпретация данного тезиса Солом-Ньюманом состоит в том, что представительство основано на понятии рационального консенсуса, который идет вразрез с осознанной автономностью. Людям приходится принимать рациональность правил, к созданию которых они не имеют отношения и на которые никак не могут повлиять а следовательно, и справедливость норм, законов и методов, обеспечивающих их соблюдение. Представительство рассматривает индивида как самостоятельное существо, однако фактически лишает его всякой возможности открыть для себя творческие практики самореализации. Нормализация либеральной демократии, начавшаяся в 1945 году на фоне ослабления демократии, определявшейся западной системой правления, Побудили некоторых анархистов пересмотреть эти критические замечания. Они пытались спасти сам принцип демократии от институционального вырождения в либеральном капиталистическом государстве. Но Амхомский критикует капиталистическую демократию не только за то, что она отвлекает внимание от концентрации власти в руках корпораций, организационно закрепляет раскол между лидерами и реализуется посредством условной предвыборной борьбы и даже не за то, что ее успех в США благословил систему международного государственного терроризма и эксплуатации. Основная его мысль состоит в том, что капиталистическая демократия производит согласие посредством контроля над СМИ и пропаганды. Согласно его анализу, демократия – это мощный фактор народного самоуправления, который был заимствован и коррумпирован элитами с целью сохранения власти меньшинства. Заявляя, что либерально-демократические режимы сдерживают, а не защищают демократию, Хомский отстаивает идею свободного народного самоуправления и выступает за расширение демократии на низовом уровне, на рабочих местах, в школах и других общественных учреждениях. Аналогичным образом монархисты участвовавшие в глобальных движениях за справедливость в нулевых годах нашего века, описывали представительное правительство, избирательный процесс, периодические свободные и справедливые выборы и само всеобщее избирательное право для взрослого населения как нечто элитарное и иерархическое. Вместе с тем они относили себя к демократам и старались продвигать характерные формы реальной демократии. Как утверждает Ребекка Солнит, Настоящая демократия означает, что голос есть у каждого и что никому ничего не сходит с рук лишь на основании богатства, власти, принадлежности к определенной расе или полу. С этой точки зрения либеральная демократия работает плохо. Еще хуже, она проявляет себя в вопросе терпимости к инакомыслию. Проводя различия между демократией и диктатурой, Солнит утверждает, что наличие формальных прав является одним из признаков демократии, в отличие от которой диктатура означает запрет на массовые митинги и создание групп. Однако сами права не являются конечной целью демократии. Она должна проявлять себя прежде всего в реальной, осязаемой жизни. Приверженцы либерально-демократических систем защищают свободу слова, печати и вероисповедания, и даже право на проведение митингов. Однако они склонны забывать о динамических аспектах демократии. Такая забывчивость хорошо иллюстрирует то, что либеральная демократия незаметно переходит в диктатуру, а это уже дает стимул для подлинной демократии. Подлинные демократы, сторонники не представительной, а прямой демократии полисного типа, знают, что демократию следует методично и активно развивать, и что жизнь масс, энергия улиц, неизменно присутствующий там потенциал восстания, ее основные составляющие. Хотя такое переосмысление демократии созвучно с ее критикой, оно обеспечивает более надежную защиту базовых демократических принципов. В этом свете анархисты оказываются продемократическими критиками либерально-демократических режимов, а вовсе не противниками демократии. Коммунализм Мюрия Букчина – одна из наиболее известных продемократических анархических моделей. В последнее время центральное место в суждениях анархистов о демократии заняла идея принятия решений на основе консенсуса, во многом потому, что такая практика широко применялась в рамках движения Occupy. Бокчин понимал демократию как принцип самоуправления и коллективного принятия решений, являющейся неотъемлемой частью анархистской модели децентрализованной федерации, а с точки зрения этики – процессом социального освобождения. Для сторонников принятия решений на основе консенсуса демократия, по сути, является действием, направленным против элитизма и бросающим вызов иерархии и привилегиям с целью построения новых социальных отношений. Иначе говоря, это практически синоним анархии, а не ее компонент».